Глава третья. Типографскому делу было всего полтора века. Юность. Тогдашняя печатная литература вмещала далеко не все знания, а научных журналов еще в заводе не было. Их заменяли письма ученых друг другу, эти письма переписывали и пересказывали, даже издавали. Но профессор Галилей знал все, что можно было прочесть и услышать. Так, например, в Ватиканской папской библиотеке хранилась рукопись сочинения Роджера бэкона «Перспектива», которая была частью так называемого «главного труда» для папы Климента IV. Хотя ее тогда еще не издали, но серьезным людям, с которыми Галилей был знаком, посчастливилось читать эту рукопись, «Дивного доктора» прозвище Роджера Бекона. А он описал в перспективе сферическую аберрацию, искажение изображения в зеркалах и описал преломление луча в стекле со сферической поверхностью. И в XIII веке, еще накануне изобретения очков, предсказал, прозрачные тела могут быть обработаны так, что отдельные предметы покажутся близкими и наоборот. Можно придать им такую форму, что большое покажется малым, высокое — низким, скрытое станет видимым». У этого блистательного францисканца было много таких научных идей, которые его XIII век оказался не в состоянии переварить, за что бэкона и продержали 14 лет в монастырской тюрьме. Но ведь и на его дерзостях дело не остановилось. Идею оптического прибора, способного сделать видимыми и далекие, и мельчайшие объекты, обсуждал в начале XVI века великий Леонардо да Винчи. А за ним и... Джавалама Фракасторо, замечательный врач, первый, кто предположил невероятное, что существует невидимое начало, нечто живое, наподобие как бы крохотнейших существ, которое передает заразные болезни. «Если бы кто-нибудь, — написал Фракасторо, — досмотрел через два очковых стекла, расположенных друг над другом, — то он увидел бы все сильно увеличенным и приближенным. И сделал вывод, что для достижения цели нужно изготовить очень толстые очковые стекла. Затем, спустя всего лет сорок, Мавролик по-новому объяснил ход лучей в очках и сквозь малое отверстие и открыл явление сферической аберрации, Уже не в зеркалах, а в линзах, искажение изображения за счет их кривизны. И джамбаттиста Делла Порта изобрел камеру-обскуру. Темный ящик, в отверстии Коева было вставлено выпуклое очковое стекло. На задней стене камеры получалось перевернутое, уменьшенное изображение предметов, которое можно было перерисовать, то была будущая фотокамера. иоган Кеплер, например, использовал камеру-обскуру для наблюдений за затмением Солнца и зарисовал фазы затмения. И, кстати, изобретатель камеры Делла Порта в своей естественной магии и в другом сочинении о рефракции утверждал, что именно комбинация выпуклой и вогнутой линз позволит увидеть отдаленные предметы. И, наконец, в дни Галилея рядом с ним его коллега по Падуанскому университету прилад Марк Антоний де Доминис объяснил образование радуги преломлением света в мельчайших капельках воды, и сам фра Паоло Сарпи ставил опыты с призматическими линзами. Всеми ими было накоплено изрядное число мыслей и наблюдений, будто специально раскрывавших и объяснявших пути и затруднения, с которыми будет связано конструирование увеличительных приборов. И почти все это сидело в голове у Галилея. Да, первые удачные зрительные трубы с линзами из горного хрусталя сработали голландцы Липерсгей и... Адриансен. Но ведь генеральные штаты отказали Липерсгею в привилегии, потому что многие другие были знакомы с этим новым изобретением. Оно, что называется, носилось в воздухе, и многие прилежные мастера очковых дел, искусные шлифовальщики, кропотливые работники вслепую бились над прибором и перестановкой линз, стараясь улучшить инструменты. А Галилей? Вот что написал об этом он сам. Я же, движимый знанием этого факта, изобрел ее, зрительную трубу, путем процесса рассуждений. Раскладывая мысленные пассиансы из наблюдений и закономерностей, по покрупицы накопленных предшественниками и современниками, Он создал на их основе принципиальную схему и, перешагнув ею сотни тугих кустарных попыток, добился от своих океале и восьмикратного, и двадцатикратного увеличения, и хорошей четкости изображения.